Глава номер пятнадцать. Оказавшись на ровной, круглой площадке, посреди которой стоял напоминающий рамбойдер камень, Кейсав кинул своим мыслям. Именно так и описывал вход в город древних учитель. Что там нужно делать дальше? Да, сформировать плетение запроса на вход. Фар его показал, довольно сложное, но ничего страшного. Чародей выплюл нужно, и рамбойдер исчез, открыв витую лестницу. Они с напуганные сейлой спустились вниз на один пролет. Встали на небольшую квадратную платформу, и Кейсав активировал лифт, поднесший их вниз. Именно лифтом назвал это странное устройство «Учитель». Мимо мелькали этаж за этажом. Ни в одном человеческом сооружении их столько не было. Прошло довольно много времени, прежде чем лифт достиг жилых уровней подземного города. Точнее, когда-то жилых. Сейчас они были пустые и темны. Хотя стоило Кейсаву с Сейлой сойти с платформы, как потолок помещения, в котором они оказались, мягко засветился. Переключив зрение в иной диапазон, чародей замер в восторге. Сколько тысяч лет этим невероятной сложности плетениям и связок? Много, очень много. Но они до сих пор работают. Ты посмотри только!» Дотронулся чародей до плеча, пошедший вперед ученицы. «А?» — обернулась та. «Посмотри чародейским зрением вокруг». «Сейчас». Девушка последовала советы учителя и замерла с приоткрытым ртом. Такого чуда она никогда не видела, даже во дворце лаэрского герцога плетений, связок и рунных конструктов имелось на порядок меньше. При этом в Кейтаране они были увязаны в единый комплекс, невероятно соразмерный и красивый, но при этом полностью функциональный. Вот только ни чародей в этом городе не увидеть ничего, кроме голых каменистых стен. Впрочем, они с Кейсавом тоже видели только их разве что еще плетение внутри. Путники двинулись дальше, переходя из зала в зал, но ничего не обнаружили. Пустота. Ни единая вещи или артефакта. Словно здесь никто никогда не жил. Однако это было не так. Кейсав твердо знал, что когда-то в Кейт-Аране жили сотни тысяч Акала. Этот город был одним из величайших в прошлой, до человеческой эпохи. А значит, он просто чего-то не понимает. К тому же, где жилые апартаменты? Почему они переходят из зала в зал, не обнаруживая по дороге никаких других помещений? Ни коридоров, ни кладовок, ни обычных комнат. Исключительно залы с высоким потолком, теряющиеся в темноте. «По-моему, тут ничего нет». Жалобно проборчала Сейла после нескольких часов бесцельных блужданий. «Надеюсь, что ты не права», — закусил губу Кейсав. «Не зря же учитель так настойчиво меня сюда посылал». «Наверное, не зря», — уныло согласилась девушка. «Только давай передохнем немного. Ну и это, мне бы в угол сходить». иди разрешил чародей, который сам очень устал, садясь прямо на пол и снимая со спины мешок с припасами. Однако перекусить он не успел. Из темноты выскочила Сейла с вытаращенными глазами и выдохнула. Там... там... что там? Рассерженно посмотрел на нее Кейсав. «Только говори, не мычи, не корова!» «Уф!» — отдышалась девушка. «Там это... я по делам своим отошла. Потом возвращаюсь, прохожу мимо стены». Вдруг раздался шум, и ниша открылась, засветилась, а там постамент высокий. «На нем дыра треугольная, но ну чисто как для этой пирамидки, что я нашла». «Так», — хлопнул себя ладонью по лбу чародей. «Похоже, я идиот, но как я мог забыть о ключе? Не зря же нам его подбросил принцип разума. Понятно, что в доступных всех местах ничего нет. Все важное однозначно хорошо спрятано. Я бы и сам так сделал». «Но не все так фатально, учитель». Поспешила воспользоваться его оговоркой ученица. Вызвал сдавленный смешок. «Идемте, проверим, может, и в самом деле там вход куда-то. А то, простите уж, дико надоело без толку шляться по пустым залам». «Ты права, надоело», — вздохнул Кейсав. Они двинулись в сторону, откуда прибежала Сейла. И действительно вскоре показался рассеянный свет, льющийся из небольшой ниши в стене. В нее едва могли войти три человека, после чего места не осталось бы. Посреди ниши, словно одинокий палец, торчал монумент с треугольной дырой в верхней площадке. Чародей достал из вещевого мешка ключ, затем осторожно вложил его в эту дыру, и ничего не случилось. «И что?» — по прошествии довольно долгого времени спросила девушка. «Не знаю». «Хмуро», — ответил Кейсав. «Надо подумать. Древние очень любили любую бытовую мелочь превращать в урок по чародейству или философии. Сейчас посмотрю». Он переключил зрение и принялся внимательно изучать плетение постамента и ключа. Они подходили друг к другу, но не смыкались. Между двумя анализирующими блоками словно что-то было что-то, не дающее им слиться в единую связку и подключить остальные. Чародей с ученицей довольно долго изучали эти блоки, но никак не могли понять, как их совместить. Слишком сложные и слишком непривычным образом выплетенные. «Так это блок распознания? Это блок анализа? А это что?» Пробурчал Кейсав, продолжая изучать связки, постаменты и ключа. «Нет, я ничего не понимаю». «Вроде бы все ясно, но зачем здесь вот это и вот это?» «Стоп! А если попробовать повращать плетение по салонь и правосалонь друг вокруг друга?» «Ха! Интересно! Попробуем!» «Сейла, отойди на всякий случай подальше! Если рванет, я не смогу тебя прикрыть! Защита на одного рассчитана!» Девушка кивнула и поспешила отбежать шагов на сто. «Учитель зря предупреждать не стал бы!» А чародей активировал защиту, аккуратно повернул нижнюю часть плетения ключа вокруг своей оси. Прозвучал неслышимый щелчок, и основная связка изменилась. Два блока идентификации сомкнулись, мгновенно став единым целым. Затем начало происходить нечто невероятное. От постаментов к стенам потекли целые потоки непонятных кейсаву символов. Ничего подобного он никогда еще не видел, но читал, что это, кажется, называлось у Акала инфоводами, каналами для передачи информации. Над постаментом сформировалось изображение, выглядящего ветхим старцем полупрозрачного Акала. Чародей читал их описание в книгах, но видел впервые. Древние довольно сильно отличались от людей. Слегка вытянутые к вискам глаза, светлые волосы, напоминающие собой скорее серебро. Древние были крупнее среднего человека и выше кисава на голову. Едва заметный гребень на лбу и чуждые обрисы лица. Спутать Акало с человеком было бы трудно, хоть они и походили друг на друга. Хранитель Кейтарана приветствует гостей. На знакомом чародею диалекте акала заговорил призрак. «Кто вы и что вам нужно?» «Мы пришли за знаниями, мудрый», — поклонился Киесав. «Разве наличие ключа недостаточно для доступа?» «Достаточно», — позволил себе улыбку акала «Но от предстоящего экзамена зависит уровень твоего доступа, юноша. Я вижу на твоей ауре метку советника Фаергрена. Он твой учитель?» Фаер Гриена чуть не упал на месте от такого известия Кейсав, сразу поняв, что призрак говорит о учителе Зерлинды. Но моего учителя звали Фаер. Он был обычным человеком и недавно умер. Перешел, а не умер, поправил его хранитель. Многие из неушедших в другие миры Акала живут среди людей Делоуэ. Причина мне неизвестна, можешь не спрашивать о ней. А теперь приступим к экзамену. Девушка, пришедшая с тобой, твоя ученица, я вижу на ней твою метку. Да, ученица, подтвердил молодой чародей. Ей тоже предстоит экзамен. Но девочка совсем недавно обучается, ей еще очень многое не знает. Да и мне знаний катастрофически не хватает. За ними и пришел. Вот и проверим, достойны ли вы их, заявил призрак. Зови ее. Кейсавса с дохом подозвал перепуганную Сейлу и коротко объяснил, что им предстоит. Девушка перепугалась еще больше, затравлена, глядя на спокойного, как древний змей Акалла. у нее даже руки затряслись и ноги ослабли. Только мягкая укоризна во взгляде учителя заставила ученицу немного успокоиться. Хранитель принялся задавать вопросы один за другим. Сперва по стихиальным чародейским практикам, как самым простым с точки зрения древних, на эти вопросы с горем пополам ответила даже Сейла. Обучение у Киесава все же дало свои результаты, а вот затем Акала перешел куда более сложным темам, и вот тут девушка провалилась напрочь. Она напросто не понимала задаваемых вопросов. Да что там, их не особо понимал и молодой чародей. Речь шла о концепциях, которые Фаер во время обучения только упоминал, не развивая тему дальше. Но кое-что Кейса все же сумел, даже смог на ходу сообразить несколько собственных связок и плетений, продемонстрировав их хранителю. «Ну что ж, неплохо для начала», — кивнул в конце концов тот. «Но этого мало. Тебе следует продолжить учиться». Ты еще очень многое не понимаешь и не знаешь. Здесь не так много оставлено для ищущих знаний, но кое-что ты получишь. Во-первых, что тебе известно о Великом Тетросе?» «Ничего», — растерянно посмотрел на него Кейсав. «Что ж, Фаергрен ничего не сказал ученику по этому поводу», пока — укоризненно покачал головой Акалла. «На меня решил это свалить? Хорошо, не стану скрывать». Это четыре великие книги, в которых скрыты основные знания высших. Точнее, не совсем книги. Это нечто намного большее. Они только выглядят книгами. Они имеют собственное сознание и приходят только к тому, кого сочтут достойным. Ищи их. Они выглядят примерно так. Я также вижу на тебе благословение кого-то из высших, так что книги могут сами прийти к тебе. Перед молодым чародеем возникло изображение древней на вид книги с драгоценными камнями на углах и углублением в центре. Без названия, он мгновенно понял, что обязан найти эти книги, любой ценой обязан. Это знание, эта уверенность пришла неоткуда, и ему почему-то показалось, что об этом попросил сам принцип разума. Если это так, то нужно искать. Вот только где и как. Что ж, доступ в следующие два уровня ты, ученик фэргрена заслужил. Снова заговорил хранитель. Там остались некоторые книги и кристаллы. Ты ведь в курсе, что книги писались только для людей, а Акала пользовались информационными кристаллами. «В курсе», — подтвердил Кейсав. «Но учитель только упомянул о них. Я ни разу не видел и не знаю, как ими пользоваться». «С этим помогу. Но есть еще кое-что. посмотри на эту схему». Перед глазами молодого чародея возникла очень сложная схема развертки какого-то плетения, скорее даже связки в совмещении с несколькими десятками рудных конструктов. «Схема не согласована», — продолжила Кала. «Если ты сумеешь добиться, чтобы она заработала...» ты ненадолго получишь доступ в основу, где сможешь взять четыре инфокристалла. Они приведут тебя со временем к книгам Великого тетраса и станут дополнением к ним. Помимо того, это плетение пространственный карман на 100 локтей, причем привязанный к телу и душе одновременно. Если сумеешь его освоить и преобразить, получишь немало преимуществ. У тебя есть два часа. Работай». Кейсав не стал терять времени. Велел Сейли отдыхать и уселся прямо на пол в позу лотоса. В ней ему думалось лучше всего. Да и в трансе эта поза позволяла входить легче. Вспомнилось, как выламывал себе суставы в детстве, когда учитель только взял нового ученика. Повезло, что был очень мал, поэтому нужная гибкость суставов пришла словно сама собой после пары лет занятий. То, что Фаер оказался на самом деле легендардым Фаергреном, только поначалу удивило молодого чародея. Он давно подозревал что-то в этом духе. Слишком уж отличается учитель от всех остальных. Значит, Акала живут среди людей. Интересно, зачем? Они ведь без далеко идущих целей ничего не делают. Впрочем, сейчас не время думать об этом. У него меньше двух часов на преобразование сложнейшей схемы. Фаер учил его разбирать подобные, но настолько развернутых и перекрученных кейсов еще не встречал. При этом что-то в ней было незавершенное и неправильное. При первом же взгляде возникло острое желание это неправильное исправить. Привычно войдя в транс, молодой чародей принялся запоминать и осмысливать схему конструкта. Учитель всегда учил его прежде всего мыслить, задействуя все доступные ресурсы мозга. Но при этом не перегружая его. В мозговой горячке ничего хорошего нет. Но если другого выхода не останется, Кейсав рискнет. Слишком уж заманчиво было получить кристаллы с сознаниями древних. Больше их он никогда не найдет. Итак, что тут имеется? У каждого сложного чародейского конструкта должна быть основа, на которую накручивают дополнительные блоки, связки и плетения. И Кейсав начал погружаться все глубже в транс, анализируя схему, которую легко запомнил. Невзирая на всю ее сложность, память в трансе становилась абсолютной. Он напряженно работал, разбирая схему участок за участком, но никак не мог понять ее логики казалось ее разрабатывали безумцы совмещая несовместимое причем порой в одном блоке как могут переходить друг в друга плетение огня и воды это же вызовет взрыв а камень в воздух и наоборот чего то во всем это сильно не хватало похоже было на то что из схемы что то намеренно убрали что то позволяющее столь разным силам работать согласованно. свет и тьма нет Вот они в основе конструкта так и переливаются, и тоже связаны напрямую, что невозможно по определению. Даже блоков равновесия нет в помине. Как тут разобраться? Кейсав задействовал все ресурсы мозга, рискуя напрячься и свалиться в горячке. Что же в этой схеме неправильно? Так надо не пытаться решить задачу сразу целиком, разбирать ее на отдельные фрагменты и попытаться решить каждый отдельно, потом сведя результаты воедино. Пожалуй, стоит начать с со основы состоящей из переплетенных блоков света, тьмы и, пожалуй, хаоса с порядком. Учитель рассказал об этих первозданных силах, но работать с ними почти не учил, недовольно борчал, что спички детям не игрушка. Что такое спички, Кейсав не знал. А в ответ на его вопрос Фаер только отмахнулся. Однако после долгих уговоров все же показал вероятность плетения, способные позволить обезопасить от этих двух сил, если уж кто-то ими воспользовался. «Стоп! Вот оно! Вероятностное плетение!» Кейсав принялся вспоминать все известные ему типы вероятностных преобразователей и представлять их между собой. И нашел-таки один полностью подходящий. Да, его в каждом случае приходилось слегка преобразовывать. Но для опытного чародея это особого труда не составило. в понятия не имел, сколько преобразовывал. Но когда закончил, схема конструкта обрела законченный и совершенный вид. Она больше не вызывала желания исправить, починить. Наоборот, казалась цельной и правильной. А главное, молодой чародей понял, как она работала, и пришел в восторг. Это же совершенно новый подход. Даже Фаер ему ничего подобного не показывал. Не мог или не хотел. Неважно, в конце концов. Главное, что он научил ученика думать самостоятельно. И это сыграло главную роль в том, что Кейсав смог справиться с заданием Хранителя. Выйдя из транса, чародей встал на ноги и без промедления принялся выплетать исправленный конструкт. Призрак Акала с явным интересом смотрел на него, то и дело одобрительно кивая. Когда конструкт был завершён Кейсав с некоторым внутренним трепетанием активировал его, наполнив своей силой. Тот полыхнул многоцветием от него потянуло озоном. И молодой чародей ощутил, как где-то в непонятной дале образовалось доступное только ему пространство, куда он мог складировать все, что душа пожелает. А также имел возможность в любой момент достать оттуда любую вещь, которую ранее положил. Теперь он мог набрать припасов на несколько лет и не нанимать для их доставки караван, а носить все нужное с собой. При этом самое главное, что никто другой до его пространственного кармана не дотянется. Никогда при таких обстоятельствах. Надо будет обязательно научить этому конструкту сейло Она как женщина очень обрадуется. Особенно тому, что в кармане ничего не портится, сколько бы там ни пролежало. В нем остановлено время. Высшие, какими же гениями создавался этот конструкт. «Ты меня удивил», — признал хранитель. «Не ждал, что ты справишься, парень. Поздравляю, кристаллы Тетраса твои. Бери». Перед Кейсавом закрутился воронкой воздух, открывая небольшую комнату, в которой на каменной полке под стеклянным колпаком лежали четыре разноцветных дымчатых кристалла — белый, красный, синий и черный. Молодой чародей подошел к полке. Положил руки на колпак, и тот час исчез. Он осторожно взял белый кристалл, но ничего не произошло. Они только дополнение к никам великого тетраса Поспешил вмешаться хранитель и компас, ведущий к ним, плюс дополнительные базы с данных. Чтобы использовать знания с кристалла, необходимо приложить его к центру обложки книги с драгоценными камнями соответствующего цвета. «Что делать дальше, ты поймешь самостоятельно. Это просто. Но сначала найди книги Тетроса». «Ясно». Тяжело вздохнул Кейсав, отправляя кристаллы один за другим в пространственный карман. Немного подумав, он спровадил туда свое, а потом и сэлы дорожные мешки. Теперь можно будет путешествовать налегке, не напрягая спину. После чего повернулся к призраку Акала вы говорили что на этих двух других уровнях города я могу получить книги и кристаллы которые смогут прочесть сейчас это в селе в селе конечно подтвердил хранитель исчитыватель для обычных кристаллов дам только не пытайся совать туда кристаллы тетраса считыватель от этого сгорит и ты не сможешь больше читать обычные ясно вздохнул Кейсав. именно так и собиравшийся поступить «Что ж, нельзя так нельзя. Придется пока обойтись другими знаниями. Наверное, всему свое время. Главное, он теперь чувствовал, что его обязательно приведут к книгам великого Тетроса. Да, поиски будут нелегкими, но когда ему что-либо давалось легко. Да и правильно учитель говорил, что легко доставшееся не ценится». Стена перед Киесавом и Сейлой растворилась, и перед ними открылись анфилады, комнат, заполненных мебелью и различными вещами. Они не заинтересовали чародея. Он захватил разве что два непромокаемых спальных мешка, в которых можно было безопасно спать в снегу и в ледяной воде. Книги и кристаллы вот что интересовало ученика Фаера. Зато Сейла, подгоняемая учителем, шла мимо всего этого богатства и только вздыхала, сетуя про себя на то, что Кейсав такой непрактичный. Как бы пригодилась хотя бы вон та самоочищающаяся посуда? Но не в походе, конечно. Она, правда, прихватила приглянувшийся котелок, в которых можно будет на привалах готовить. Да, у них имелся свой... Но этот уж больно соблазнительно выглядел, был чистым и блестящим. «Стой, парень!» — остановил Кейсава голос хранителя. «Вон, видишь, на полке лежат свертки. Возьми два себе и ученицы. Это комбинезоны, в которых можно комфортно себя чувствовать, хоть во льдах, хоть в пустыне, хоть в открытом космосе. На них наложены магические связки. Чувства они вам пригодятся». Да и сапоги вон те захвати. Люди таких еще долго делать не научатся. В них ногам всегда комфортно. Никогда не натрутся и не собьются. Благодарю. Поклонился тот и спрятал указанные вещи в пространственный карман. А почему все это оставили? Большинство Акала покинули Делове. Оставшихся слишком мало. Да и переходят они один за другим, оставляя физическое тело позади. «Так что считай себя их наследником, ведь ты ученик не просто Акалла, а одного из советников, архимагистров, если по-вашему, а они очень давно не брали учеников». «Еще раз благодарю», — улыбнулся Кейсав, «но мне почти ничего не нужно, кроме знаний». Сейла едва сдержала возмущенный вопль, но все же сдержалась. «Что же он несет-то, а? Ничего не нужно». Да его не покорми вовремя, так он от голоду помрет, увлекшись. Не нужно? Но ну нельзя же быть настолько неприспособленным к жизни. Девушка надулась, как мышь на крупу, и отвернулась. Но учитель этого просто не заметил. «Подойди к стене, на которой изображен объемный ромб», — попросил хранитель. «Там проход на третий уровень, где хранятся книги и кристаллы». Но сразу предупреждаю, что многого ты не получишь. Максимум 10-12 экземпляров того и другого, причем начального уровня. Когда полностью освоишься, приходи снова, выдам еще. Не спеши, как на пожар. Беда в том, что я чувствую, времени почти не осталось, помрачнел кейсаф Похоже, в Деловой объявился новый Даргал и начал гадить всем вокруг. Что ж. «Тогда я дам тебе дополнительных два кристалла с боевыми связками», — немного подумав, сказал призрака Каула. «А твоей ученице сборник бытовых плетений и кое-что еще». Пусть подумает, как можно нестандартно использовать, например, плетение для очистки рыбы от костей или потрошение дичи. Так вообще много интересных вещей найдется. Главное — думать уметь, тогда такого наизобретать можно». Услышав последние слова, Сейла очень обрадовалась. Нестандартное использование. А что тут думать? Убрать кости можно и из разбойника, не только из рыбы. Одним и тем же плетением. Или требуху из него же выкинуть в ближайший овраг. Нападать после этого он точно не сможет. Не до того станет, без требухи -то. Стена впереди растворилась, пропустив чародея с ученицей в зал где на столе в центре лежали странного вида плоские книги без страниц с ромбической выемкой на обложке. Это оказались так называемые читалки, при помощи которых Акалы читали когда-то инфокристаллы. Их киса взял четыре, больше хранитель не позволил. Кристалл следовало вставить в выемку, и внутри обложки появлялись текст с картинками. Все стены зала представляли из себя библиотечные полки с кристаллами. Обычных книг нашлось всего две, да и те особого интереса у Ки Сава не вызвали. Это оказались самые начала, которого он давно изучил. Однако чародей их все равно захватил, пригодятся Сейли и другим возможным ученикам, которых со временем обязательно появятся. А затем хранитель начал подсвечивать кристаллы с информацией которая могла бы пригодиться молодому чародею. Он не спорил и благодарил за каждый, понимая, что может быть отсюда элементарно вышвырнут. В итоге призрак дал Кейсаву даже больше, чем обещал. 14 кристаллов ему и 4 сейля. Посетовал, что есть еще кое-что, но они этого пока что просто не поймут. Советуют для начала освоить все, что получили, а только потом идти дальше. И помню, что путь знаний бесконечен, встав на него нельзя останавливаться, нужно все время достигать новое, иначе превратишься в заносчивого сноба, не стоящего на самом деле и ломаного гроша. «А теперь вам пора», — заявил хранитель после того, как Исаф спрятал кристаллы и читалки в пространственный карман. «Иди, парень, не останься с собой, не превращайся в задравшего нос до потолка не невежу, и возвращайся, когда будешь готов». «Пора так пора», — не стал спорить Кейсав. Он еще раз поблагодарил призрака и направился обратно к шахте лифта. Однако, как выяснилось, был другой вход, причем гораздо ближе к караванному тракту. В итоге не прошло и часа, как молодой чародей пару с ученицей вышли на тракт. Оставив далеко позади перевал, где их так и не дождались люди-грахвы. Впереди путников ждал город Ускилан.